Ева Арден, Хозяйка кондитерской или драконов не обслуживаем? Спасая беременную невестку, я угодила в лапы к дракону. Как же он был не рад! Хотел призвать истинную пару, а получил старушку с букетом болячек. Но я не промах. Мукой драконов закидаю, даже после магических опытов не помру. Котят спасу, в новый мир убегу, да еще и кондитерскую открою. Кстати, драконов мы не обслуживаем. Какая еще жена? Рептилия ты хвостатая. Нас тут ждет боевая героиня-пенсионерка, внезапно ставшая юной. Дракон и не один, они ее преследуют. Бытовое фэнтези, откроем кондитерскую. Коты говорящие. Много. А также сладости, магия, любовь и приключения. Хэппи-энд обязателен. История самостоятельная.